Глава 18 Как на иголках. Фургон Льян Сихая свернул на узкий горный проселок. Там наверху другой фургон, точно такой же уже стоял возле гигантского луна. Льян Сихай затормозил и заглушил мотор. Дверца другого фургона распахнулась, и оттуда вылезли несколько человек. Дожидаясь, пока они приблизится, лиан Сихай на всякий случай огляделся. Одной рукой он нащупал за поясом пистолет и со щелчком снял его с предохранителя. Сегодня он приехал на несколько часов раньше, и на то имелась серьезная причина. У него в фургоне был особый груз. Лю Тяньшан открыл дверцу его фургона и забрался на пассажирское сиденье. «Начальник лиан Льян Сихай пожал ему руку, но на приветствие не ответил. Другие мужчины пошли к задним дверям фургона, чтобы проверить свою добычу. Пока они возились там, Ильян Сихай внимательно наблюдал за ними в зеркало заднего вида. Почему с тобой новенький? спросил он, нахмурившись. Куда подевался Лю Санцян? Заболел ответил деревенский староста. Новенький уже отвинчивал пробку с бутылки Улян-э. «Его зовут Лю но он очень надежный, заверил Лю Тяньшан своего начальника, указывая на мужчину, который первым нанес удар перед храмом предков. Льян Сихай раздражённо фыркнул, но развивать тему не стал. Лю Тян шан уже обшаривал кабину. Не найдя того, что искал, он наклонился к Льян Сихаю и тихо спросил. «Вы «Привезли?» Ильян Сихай молча вытащил из-под своего сиденья полиэтиленовый пакет. Лю Шан поспешно открыл пакет. Там, завернутые в газеты, лежали четыре пистолета тип 54 и несколько обоим. Приведя оружие, глаза старосты загорелись. Он погладил пистолеты рукой. Причмокнув губами, взял один из них. «Хорошие!» Вынул магазин и повертел в пальцах, потом вернул его на место и передернул затвор. Льян Сихай наблюдал, как Лю Тяньшан забавляется с новой игрушкой. Он сидел с каменным лицом, но внутри усмехался. Эти люди были и останутся обычными деревенскими простофилями. Старый идиот даже не понял, что ему подсунули барахло с черного рынка. Ему повезет, если пистолеты сделают хотя бы один-два выстрела. Он выждал еще пару секунд, а потом спросил. «Зачем они вдруг понадобились?» «Хочу быть готовым ко всему», — Лютяньшан не сводил с оружия глаз. «Раньше мы полагались на вилы и дубины, но они не всегда решают вопрос». «Какой вопрос?» Лиан Сихай выпрямил спину и едва заметно подался вперед. «Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего», — торопливо ответил Лю Тяньшан. «Мы работаем с вами столько лет, и вы до сих пор мне не доверяете?» Лиан Сихай продолжал молча смотреть деревенскому старости в лицо. Через несколько мгновений он улыбнулся и заговорил дружеским тоном. «А ты умеешь пользоваться пистолетом?» Ага. Людь Аньшан прижал к груди пистолеты и обоймы. «Я ж служил в армии. В общем, спасибо вам большое». «Да не за что», — сказал Лиан Сихай, а потом добавил уже более настойчиво. «Только следи, чтобы работа выполнялась». «Об этом не беспокойтесь», — Людь Аньшан развернулся и высунул голову в открытое окно. «Людахун, все в порядке?» «Да, все отлично», — крикнул в ответ его сын. Староста пробурчал что-то одобрительное, а потом развернулся обратно к Льян Сихаю. — Ну что, начальник Льян, поедете с нами? — Нет, я сразу возвращаюсь. Льян Сихай открыл дверцу фургона, ненадолго задумался и добавил. — Если возникнут проблемы, неважно какие, сразу дай мне знать, ясно? Лють закивал. Удовлетворенный Льян Сихай вылез и пошел к другому фургону. Ему не терпелось избавиться от этих недотеп. Как только задние огни фургона скрылись за поворотом проселка, Лю Тяньшан дал своим людям сигнал забираться в кабину. Он нервничал. И только ощутимый вес пакета с оружием немного успокаивал его. Он ничего не рассказал Льян Сихаю о вылазке Лю Хайтау в город, и не упомянул о том фотографе, фанму. Он точно знал, что деревня Лю снова скатится в нищету, если Льян Сихай перестанет ему доверять. Этот человек был им необходим. Нет, даже не человек. Льян Сихай олицетворял для них бога богатство». События нескольких прошлых дней пошатнули его авторитет в деревне. Жестокая правда заключалась в том, что одними деньгами жителей деревни он больше удерживать не мог. Но теперь у него, вдобавок к прянику, появился еще и кнут. И снова он прижал к груди полиэтиленовый пакет, нащупав внутри пистолеты. Лю Тяньшан чуть ли не физически чувствовал исходящее от них могущество. Льян Сихай стремительно мчался по шоссе. Его преследовало какое-то беспокойство. Он расстегнул воротник, но облегчение это не принесло. Ему нужна была сигарета. Он открыл бардачок и покопался в содержимом. Только Чангуа. Дьявол! Сколько раз он говорил этим тупоголовым идиотам покупать сигареты подешевле. Бестолковые ублюдки. — Он выбрал их деревню из-за ее оторванности от мира и близости к границе. Казалось, это идеальное место для перевозки его грузов. Но местные становились все более алчными. Теперь они захотели оружие. И кто знает, чего попросят в следующий раз. На мгновение его рука дрогнула. Потом он вытащил сигарету из пачки и закурил. Выпустив дым, почувствовал, как его разум обретает спокойствие. Возможно, пришло время стереть деревню Лю с лица земли. Деньги. Фанму никогда не беспокоился о деньгах, теперь же мог думать только о них. Триста тысяч — сумма немалая. Откуда ему взять столько? В обычной ситуации он просто подал бы рапорт на финансирование дела в городской департамент. Но не в этот раз. Ему ни за что не одобрят такую сумму, не узнав досконально, на что она потребовалась. А это угрожает потенциальной утечкой информации. Фан -му не хотел даже представлять, что произойдет с делом и Цзин -сю, если такое случится. Ему предстояло выкручиваться самому. Банковский счет Фанму был практически пуст. Большую часть денег, которые оставалось у него сверх повседневных расходов, он переводил в детские дома. Возможно, Бьян Пин даст ему в долг. Хотя нет, у того тоже нет никаких сбережений. Фанму сидел у себя за столом, уставившись на переполненную пепельницу. Он тысячу раз пролистал свою записную книжку, но ни у кого из его друзей близко не могло быть такой суммы. Почти отчаявшись, он встал и начал ходить по гостиной взад вперед Внезапно остановился и поглядел на старенькие обои на стене. Потом тяжело вздохнул. «Я сделаю это ради старого Сина. Другого выхода нет». Два дня спустя Фанму сидел в ресторане. Каждые несколько минут он оборачивался к окну и нервно выглядывал наружу. Наконец увидел, что человек, которого он ждал, быстро идет к ресторану. Фанму почувствовал, как спадает напряжение. Мужчина уже подходил к нему. Принес? Фанму даже не предложил ему присесть. Чёрт, приятель! Мужчина схватил чашку с чаем, стоявшую перед Фанму, и опустошил ее одним глотком. Остынь! Дай хоть дух перевести. Фанму улыбнулся. Дую не изменился ни на йоту конечно в костюме который можно было позволить себе на зарплату банковского клерка он выглядел импозантно но стоило ему открыть рот как стало ясно что он все тот же беззаботный разгильдяй каким всегда был как все прошло гладко спросил фанму гладко как потерке фыркнул дую ты всерьез думаешь что залог за твою несчастную халупу может составлять 30 тысяч и почему на свидетельстве о собственности фамилия твоей матери «Ты что, его украл?» Фанму утратил последнюю надежду. Два дня назад он заехал к родителям, что случалось крайне редко. Пока они в спешке готовили ужин, Фанму забрал свидетельство себе. «И что мне теперь делать?» – спросил он, поникнув. «Чёрт, Фанму, ты же имеешь дело со мной. Девчонка из кредитного отдела на меня запала. И вот!» – Дую вытащил из портфеля два пакета с наличными. Мое неотразимое обаяние снова победило. Здорово! Фану выпрямил спину. Широко улыбаясь, он протянул руку и взял деньги. Наскоро, пересчитав купюры, хлопнул Дую по плечу: Огромное тебе спасибо. Ты ужасный, ужасный человек, шутливо возмутился Дую. Мы тысячу лет не виделись, а теперь ты вдруг нарисовал с единственной целью призанять деньжат. Где твои манеры? Я думал, мы выше этого фанму сделал паузу потом вдруг спросил а ты женат когда то в университете Цянбина серийный маньяк убил девушку дую только ради того чтобы помучить фанму та трагедия чуть не положила конец их дружбе с тех пор многое переменилось дую давно его простил но фанму все равно не мог избавиться от чувства вины и ужасных воспоминаний Об этом рассказывается в романе Лэйми «Профайлер». «Пока нет», — Дую подмигнул ему. «Я непременно приглашу тебя на свадьбу. И жду большой толстый красный конвертик, полный денег, в подарок. В конце концов, теперь у тебя их кур не клюют». «Договорились», — Фанму улыбнулся ему в ответ. «А что насчет тебя? Я тебя сто лет не видел. Все в порядке». Впервые за их встречу Дую заговорил серьезно. «Значит, ты все таки пошел в полицию?» «Жаловаться мне не на что», — ответил Фан Му, вытаскивая из кармана мобильный телефон и быстро набирая номер Дзин Сю. «Не на что говоришь? Или все таки попал в неприятности? Иначе зачем тебе столько денег?» Фан Му не ответил, но слегка нахмурил лоб. Дзин не брал трубку. Наконец, профайлер убрал телефон и извиняющимся взглядом посмотрел на Дую. «Братец», — сказал он, не желая прерывать их и без того короткую встречу. «Братец, я...» «Иди уже! Давай, убирайся отсюда!» Дую махнул рукой в сторону двери. «И ты должен мне ужин. Причем на этот раз я не стану ждать годами!» Фанму хлопнул друга по плечу и быстро выскочил из ресторана. На улице он поймал такси. Дав водителю указания, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Ему нужно было принять решение. Наконец он набрал номер Сяо Вона. Подъехав к дому Цзин Сю, Фан Му увидел, что Сяо Вон уже ждет. Профайлер подбежал к нему и спросил негромко. «Кто-нибудь еще знает, что ты здесь?» «Нет, ты же сказал, никому не говори. Так с какой стати?» Сяо Вон потряс головой. «А что мы тут делаем?» Вместо ответа Фан Му дал ему знак следовать за собой. Открыл дверь, и они вошли в подъезд. Сяо Вона он выбрал не сразу. Сначала хотел позвать свидетелей Бьян Пиня. Цзин Сю не отвечал на телефон. Это показалось Фанму достаточно подозрительным, чтобы в последнюю минуту изменить планы вместо начальника позвонить Сяо Вону. Если все обернется плохо, молодой офицер пригодится больше, чем Бьян Пинь. Вдвоем они, крадучись, поднялись на третий этаж. Фанму оглядел коридор, а затем постучал в дверь. В квартире было до странности тихо. На лбу Фанму выступил холодный пот. Он достал телефон и еще раз набрал номер Дзинсю. При этом Фанму заметил, что его руки слегка дрожат. «Ничего не случилось», — повторял он себе. «Ничего, ничего». В квартире зазвонил телефон. Фанму снаружи замер. Сяо Вон приложил ухо к двери и переглянулся с Фан Му. Потом толкнул дверь. Она открылась с громким скрипом. Сяо Вон выдернул из кобуры пистолет и, тихо ступая, прошел в квартиру. Фан Му убрал телефон и последовал за ним. Еще не было и полудня, но все шторы на окнах были задернуты. Свет проникал только через открытую дверь, и в квартире царила темнота. Сяо вон втянул носом воздух и уловил знакомый отталкивающий запах. Фанму тоже его почувствовал. Кровь. Теперь руки у Фанму затряслись по-настоящему. Он кинулся в спальню, там тоже было темно, и он увидел лишь очертания предметов. Поискал выключатель, нажал, и комнату озарил резкий свет. От такой внезапности и от нервного напряжения начала кружиться голова, но он взял себя в руки и шагнул внутрь. В спальне все было перевернуто вверх дном. Фанму откинул с постели одеяло, тела под ним не было. Он наклонился и заглянул под кровать. Ничего, только журналы и грязные носки. Фанму чертыхнулся. Фанму! Позвал его Сяо вон. Профайлер выбежал из спальни. Сяо вон стоял на пороге ванной. Фанму пробил озноб. Пошатнувшись, он подошел ближе. Как только встал рядом с товарищем на пороге, его ноги тоже задрожали. Дзинсю лежал в ванной, сжавшись в комок. Колени у лица, левая рука на груди. Голова повернута вправо, глаза полуприкрыты, рот распахнут. А на шее бельевая веревка и темная странгуляционная борозда. В голове у Фанмуза шумело. Рефлекторно он наклонился над ванной, тело следовало осмотреть, но Сяо вон тут же дернул его назад, схватив за руку. Фан Му не заметил, как кто-то тащил его в гостиную, а потом усадил на диван. Сяо вон присел на корточки. Он смотрел Фанму прямо в глаза. Что здесь происходит? Фанму понял, что дальше сохранить свой секрет не сможет. Сдавшись, он выложил все подробности их сделки с Дзин Сю. Сяо Вону они не понравились. Когда Фанму закончил свой рассказ, Сяо Вон встал и вернул пистолет в кобуру. Он продолжал смотреть на Фанму, уперев руки в бока. Наконец спросил с нажимом. Почему ты не рассказал мне? У Фанму не было ответа. Единственное, что ему оставалось, это спрятать лицо в ладони и спустить тяжелый вздох. — Ты что, не доверяешь мне, а? — в голосе Сяо Вон извинял гнев. — Если бы ты сказал, один из нас мог поискать деньги, а второй — остаться с Дзин -сю. А теперь... — он пнул ногой порнографический журнал на полу. — Мы уже раскрыли бы дело! — Прошу, помолчи! — Фан вскочил на ноги и, не оглядываясь, бросился в ванну «Только не делай глупостей!» — крикнул ему в спину Сяо Вон. «Давай выбираться отсюда!» Но Фан Му ничего не хотел слышать. Он принялся внимательно осматривать труп. Охранника убили по меньшей мере сутки назад. Причиной смерти была, вне всяких сомнений, лигатурная странгуляция. Удушение с помощью шнура. Но на одежде у него Фан Му увидел капли крови. Дзинсю задушили веревкой, так откуда следы крови на его рубашке? Он взял туалетный ршик и подсунул ручку под тело. С усилием перевернул его, и окоченевший труп перевалился на другой бок. Фанму потрясенно ахнул. Правая рука трупа превратилась в кровавую кашу. С нее отрезали все пальцы, за исключением мизинца и большого. Из-под корки запекшейся крови торчали осколки костей вперемешку с изуродованной плотью. Фанму наклонился ниже и внимательно изучил оборванные связки и сухожилия. Кажется, что-то торчало оттуда, где должны были находиться пальцы. Одной рукой профайлер придержал тело, а второй достал свою связку ключей. С помощью щипчиков для ногтей, подвешенных к кольцу вместо брелка, он осторожно вытащил странный предмет — зубочистка. Убийца отрезал дзинсю пальцы, а потом вогнал зубочистки в оголенную плоть и хрящи. — Его пытали, чтобы он заговорил, — сказал Сяо Вон. Фан -муй не заметил, как он вошел в ванную. Сяо Вон забрал зубочистку и осторожно воткнул обратно в рану. «Ты же хочешь сохранить вашу с ним сделку в секрете, правильно?» Фанму кивнул. Убийц что-то ты — сказал Сяо Вон, изучая труп. «Наверное, записи». Фанму побелел. Отпустив труп Дзинсю, он бросился в гостиную на поиски. «Не трудись», — Сяо Вон мотнул головой в сторону ванной. «Трех пальцев, думается, мне с лихвой хватило». В любом случае, ему не оставили бы еще два, если бы он не заговорил. му замер и медленно осел на пол, прислонившись к дверному косяку. Последняя энергия покинула его. Конечно, Сяо Вон был прав. Записи исчезли. «Помоги-ка!» — Сяо Вон вытирал ручку ёршика полотенцем. «Надо протереть все, до чего мы дотрагивались. Все поверхности!» Нельзя оставить ни малейшего следа. 15 минут спустя они подъехали к пустырю. Сяо Вон дважды проверил, нет ли кого поблизости, а потом намочил полотенце, которое они использовали бензином, и поджег. Фанму остался в машине. Он молча наблюдал за тем, как ткань съеживается и превращается в пепел. Жалкие остатки полотенца быстро исчезли без следа, как и все его надежды. Сяо Вон вернулся в машину и протянул Фанму сигареты. Глядя перед собой, тот автоматически взял одну. После долгого умолчания Сяо Вон сказал. «Он умер 24 часа назад. Вчера ты пытался ему звонить?» «Нет», — пробормотал Фанму. «А сегодня сколько раз?» Голос Сяо Вона оставался бесстрастным. «Дважды». Надо будет проверить его звонки. Сяо вон завел мотор. Значит так, мы с тобой осуществляли следственные действия. Заехали к Цзинсю, чтобы еще раз расспросить про камеры наблюдения. Ты все запомнил? Фанму едва заметно кивнул. По дороге Сяо Вон не сводил с него глаз. Профайлер не шевелился, на его бледном лице застыла тень отчаяния. Постарайся увидеть плюсы ситуации. Например,. «Ты сэкономил триста тысяч». Сяо Вон улыбнулся и сделал паузу. «Кстати, а откуда ты взял деньги?» Фанму Му облизал пересохшие губы. «Взял кредит под залог квартиры». «Ого! Да ты и правда чертов преданный...» Он прервался на полусловие. «Ну, то есть я в хорошем смысле говорю». Поскольку взглядов Фанму это не смягчило, Сяо Вон поспешно добавил. Я хотел сказать, старому сину повезло иметь такого друга, как ты. В машине повисло молчание. Спустя несколько минут Сяо вон тихо сказал: Очень надеюсь, что ты и меня тоже. Все, замолчи. Фанму не мог больше слышать ни слова про старого сина. У него было такое чувство, что он тонет. Синджи вылил суп из тофу с капустой в миску с рисом и перемешал. Потом начал есть. Стоило ему открыть рот пошире или начать жевать сильнее, как раны на лице начинали отдаваться глухой болью. Вчера другие заключенные подбросили ему брусок мыла под ноги в душевой. Он упал и разбил голову о водопроводную трубу, так что все лицо было в крови. В медпункте ему наложили швы, а потом персонал тюрьмы попытался узнать, что произошло. Синджи Сен сказал, что сам оступился. Скажи он правду, это привело бы только к еще одному избиению со стороны сокамерников. У него не было другого выхода только терпеть и ждать. Ждать, чтобы парень во всем разобрался. Напротив него сидели несколько новых заключенных синджисен Сен продолжал жевать, но внимательно наблюдал за новичками краем глаза. Они тоже поглядывали на него. Этих ребят он раньше не видел, возможно, их доставили только что. В любом случае, следовало быть осторожным. Как бывший комиссар Департамента общественной безопасности, он рисковал в любой момент наткнуться на очередного врага убедившись что его соседи не собираются устраивать потасовку в столовой синджи сен отвернулся и сосредоточился на еде к нему подошел охранник стукнув ладонью по столу он бесцеремонно крикнул старый сын к тебе посетитель зайдя в тюрьму ян мин немедленно начала плакать но стоило ей увидеть как синджи сен подходит к стеклу с той стороны как она подавила слезы и вытерла лицо. «Дорогая, почему ты плачешь?» спросил ее Синджи Сен в микрофон. «Я ж просто обедал». «И как обед?» Ян Минь пришлось постараться, чтобы изобразить улыбку. Ссадины на лице мужа выглядели еще хуже, чем при прошлом ее визите, но спросить про них она не осмелилась. «Очень неплохо», — он тоже принужденно улыбнулся. «Мясо, рыба. Нас отлично кормят». Ян Минь встала и подняла с пола большой полиэтиленовый пакет. «Я тебе кое-что принесла. Продукты, сигареты, чай», — сказала она мужу. Потом добавила. «Угости там сокамерников». Ян Минь отлично знала Син-Джи Сам он никогда не догадался бы кого-нибудь угостить. Но она надеялась, что если он немного подкупит соседей под видом угощения, те в следующий раз обойдутся с ним мягче. Естественно, Синджи Сен разгадал тайные намерения жены. Улыбнувшись, он кивнул. Какое-то время оба сидели перед микрофонами в молчании, просто смотрели друг на друга, разглядывая знакомые черты. На улице уже наступил холодный темный вечер. Но тут, за тюремными стенами, он царил всегда. Муж с женой разделяли общие воспоминания и цеплялись за надежду, что рассвет еще придет. Ян Минь первый уронила слезу. «Когда ты вернешься домой, любовь моя?» Она протянула к нему руку, когда-то мягкую и гладкую, а теперь морщинистую, погладила пальцами стекло. Прикоснувшись к перегородке между ними, она почти физически ощутила боль от его бесчисленных садин и синяков. Синджисен приложил руку к стеклу с другой стороны. Не волнуйся, вскоре они узнают, что я невиновен, сказал он ей. Потом поглядел через плечо, развернулся и прошептал. Ты не знаешь, чем занимается Фанму? Он заходил. Ян Минь кивнула, и ее глаза наполнились слезами. Несколько дней назад привез в госпиталь маленькую девочку. С ней делали ужасные вещи. Ясно. Син Джисан ощутил, как в сердце снова вспыхнула искра надежды. Похоже, парень продвигается вперед. Но он и сам пострадал, в голосе Ян Минь сквозила озабоченность. Уж не знаю, чем он там занимается. Может, попросить его навестить тебя? Не выйдет. На данный момент свидания позволены только членам семьи, ответил Синджисен, нахмурившись. Он очень надеялся, что Фанму не станет рисковать собой. Однако молодой профайлер был единственным человеком, которому он мог доверять, его последней надеждой. То ли от новостей о Фанму, то ли от чего-то еще его сердце сжалось в тревожном предчувствии. В следующие несколько дней найди возможность похоронить нашу дочь, медленно произнес Син Джисен, обращаясь к жене. Прошло много времени. Надо позволить сина На упокоиться с миром. Что? На мгновение Ян Мини растерялась. Внезапно ее глаза широко распахнулись. Погоди, о чем ты говоришь? Ты выйдешь отсюда, слышишь? Не сдавайся! Нет, я вовсе не это имел в виду. Соберись, приказала ему Ян Минь. Одна я хоронить сина не стану. Мы вдвоем привели ее в этот мир и проводим тоже вместе. С тобой все будет хорошо. Ладно, ладно, только не беспокойся так. Уговаривая жену, Синджисен чувствовал, что напряжение внутри него становится почти невыносимым. И тут до него дошло. Он понял, кто были те новенькие.